Автору. Я заканчиваю читать фрагменты из своего романа «Цунами». В предыдущих передачах речь шла о главном герое, который вместе с женой оказался в Таиланде, попал в цунами, жена его выжила, а вот герой поменял свои документы на чужие. Просто нашел у погибшего человека паспорт и вернулся в Москву по поддельным документам. Стал жить в его квартире, пользоваться его связями, и вот что из этого вышло. стал убежать от себя, спрятаться в чужой жизни, а вышло наоборот. Именно эта чужая жизнь оказалась моей. Именно эти ключи оказались моими ключами. Именно эта судьба была моей судьбой, кармой. О, я давно это чувствовал и всю жизнь боялся. Прятался в театре, в сценариях, пьесах, но все равно попал в ловушку. Великолепную ловушку, которую судьба мне подстроила. В Таиланде я думал, что стихия перемешала колоду, спутала карты. А вышло наоборот. пасьянс сошелся. Что меня вывели на чистую воду. Сунули под нос зеркало, в котором не отразилось ничего, кроме мутных пятен. Все вокруг оказалось не чужой галлюцинацией, а моей собственной. Не чужим, а моим сном. Что происходило? Делал не кто-то другой. Я. Это были мои игры, мои правила, мои карты. Что, если бы я не попал в театр тогда? Не стал бы писать пьесы, не поехал в Таиланд? Не сомневаюсь, меня ждала та же участь. Одинокая холостяцкая квартира, со вкусом оформленная. Жизнь на аренду. Какие-то мелкие безопасные махинации. Отменный вкус, воспитанный годами на лучших операх, на лучших музеях мира и на лучших блюдах. Кредитные карты, с помощью которых все это доступно. Жизнь без особых привязанностей, увлечений. Безликая, но приятная, увлекательная. Без героизма, но и без подлостей. Вот моя судьба. Вот мое назначение. И нужно довести историю до конца, раз уж так вышло. Странный вы человек. Она уселась напротив, подперев по бабью щеку. Слоняетесь по городу, сидите в кафе, с нищими вот на паперти тусуетесь, устраиваете прилюдное шоу на площади. Думаете, вас что, никто не видит? Человек-невидимка, думаете?» Стучала пальцем по стойке. А адрес я узнала в первых числах. «Вы же сами отсюда звонили, помните? Думал, это друг ваш, хоть какая-то информация. А тут вы, собственной персоны. Правда, пальто это ваше с драконами меня, как бы сказать, сначала... Но зачем, зачем, кажется, я действительно набирал этот номер. Мужчина, а что если вы мне симпатичны? Я невольно оглядывал плоское некрасивое лицо, мелкие горчичные родинки, копну черных волос, перехваченных обручем. Ладно, не делайте страшных глаз. Просто я пишу диплом по вашему театру. Собираю материал о том времени и той постановке. Хотела расспросить, да не знала, как подступиться. Прочитала про вас на форуме, что пропали и так далее. А у меня друзья в вестях. Подсказали дать фото, номер. Сначала позвонила какая-то сумасшедшая дура. Ну, а потом вы. Просто я в метро ехал, работал автоответчик. Смотрите. Ссылка привела на ее живой журнал. Сначала я ничего не понимал, но потом загрузились фотографии. На первой была моя физиономия на театральной вечеринке. После капустника. А рядом вид в ретуши для объявления. Остальные ссылки вели на тексты пьес, на рецензии. Судя по всему, тут находился целый архив по моей части. Так это ты, что я? Ты искала меня? Два часа ему рассказываю. Я пожал плечами, поежился. Ничего себе. Кто она? Кивнула на жену. Сказал, что актриса. Играла девочкой в известном фильме, все его знают. Но она такого фильма не знала. Я хотела сказать, кто она тебе. Крышка компьютера с треском захлопнулась. Не хочешь – не рассказывай. Одиночество, если представить его с архитектурной точки зрения, выглядит как выселенный дом. В комнатах пусто, валяются бумажки, стоит брошенная мебель. По ее остаткам можно судить о людях, которые здесь жили. Но чаще всего сказать что-то определенное невозможно. Комнат много, очень много. Настолько, что хватит на целую жизнь, на вечность. Но в один прекрасный день ты открываешь дверь, за которой глухая стенка. Не кирпичная кладка или плиты, а земля, глина. Идти больше некуда. Некоторое время еще можно бродить по комнатам, перечитывать книги, пересматривать фотографии. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что все эти книги, эти записи, дневники и фильмы – они твои. Что ты жил в этих комнатах. Ты сочинил эти письма, а потом почему-то забыл или выбросил. Поначалу тебя охватывает паника, а потом приходит спокойствие и уверенность. Когда все двери открыты и все комнаты пройдены, ты понимаешь, что в любой момент можно свести счеты с жизнью, что можно жить, а можно не жить, без разницы. Взять и пройти туда, сквозь земляную стену, потому что здесь тебе делать больше нечего. Теперь жизнь – это гостиница, за которую платить не надо. Откуда тебя еще не гонят, но уже и не держит. Ты можешь освободить комнату в любое время. Или не освобождать ее вовсе. Это я и называю настоящей свободой. Я прекрасно помню тот вечер, я мыл окна. Когда зазвонил телефон, от неожиданности я даже уронил газету. Это был ее мобильный. Она забыла его утром. «Включай телевизор. Твоя жена. Быстро!» На экране пошла музыка, появился ведущий, немолодой человек с фальшивым прищуром. В первом же кадре я узнал наше театральное кресло. Дали фрагмент спектакля, потом репетиция. И снова премьера, поклоны, успех, настоящий успех тараторила журналистка. Такого на сцене легендарного театра еще не было. Показали портрет классика, знаменитый, со сцепленными пальцами. Следом дали нового режиссера. И я снова поразился, каким пигмеем он выглядит на его фоне. Неужели это он сделал большой спектакль? «Благодаря ей мне удалось вернуться в прошлое», – плакала старуха-актриса. «Я так за нее рада, так рада». Наконец показали мою жену. Несколько секунд мы молча смотрели в глаза друг другу. «Первым знаменитую актрису поздравляет муж». Голос за кадром. Появился бородач. Принял у нее цветы. Мама в этой роли такая красивая. На руках у нее сидела девочка в кудряшках. Это был трудный период для всей семьи. Жена репетировала до полуночи. Он по-хозяйски обнимал ее за плечи. Втроем они позировали перед камерами. Под занавес дали президента. Ныряющей походкой тот вышел поздравить главного. Теперь на сцене расшаркивались два пигмея. Как только я выключил телевизор, заверещал телефон. Она звонила долго, яростно, но что я мог сказать ей? Я сбросил звонок и отключил трубку. И я рассказал ей все, что случилось. Но ну, это же кино, настоящий триллер! Писатель, вы это не выдумали часом? Жену эту, цунами!» Я молча лез в карман – Раскрывал два паспорта, мой и его. «Ты что, все еще ее любишь?» Она бросила салфетку, вылезла из-за стола. Губы трясутся, на глазах слезы. Доедал в одиночестве. В конце концов, с какой стати? Но она не исчезла. Через день случайно встретились на улице. «У вас мой компьютер». «Тон деловой, смотрит в землю». И мы снова проводили время вместе. Я ничего не знал о ней» где она живет, чем зарабатывает. С того дня дверь стояла открытой, и она приходила, когда хотела. Я чувствовал, что эта девушка каким-то образом ощущает во мне опору. Во мне, который двигался по жизни на ощупь, как по зимнему полю, на каждом шагу проваливаясь в снег. Или просто мы были похожи, и ее тоже поглощала пустота. Мы продолжали встречаться». Время от времени она подводила разговор к театру, расспрашивала, что и как там было перед смертью классика. «Да не знаю», – вяло отмахивался я. «От театра в памяти остались только байки, смешные или пошлые истории. Что стало с театром после смерти классика? Как жил театр? Все прошло мимо. Все пролетело, без следа растворилось во времени. И некого винить, потому что это мы сами, эгоистичные, черствые, самовлюбленные, Были во всем виноваты. Мы сами все прошляпили. Послушаешь тебя, так это не театр, а сплошной цирк. Она недовольно откликалась из кабинета. Ко мне вернулись кошмары, бессонница. Она снова стала ночевать в кабинете на собственном дыхании, как она говорила. Так назывался ее надувной матрасик. Смотрела оттуда, как забитая собака. Иногда, задыхаясь от приступов тошноты, я просил ее перебраться ко мне. Снять глухо спрашивала меня, что? Все это время наши отношения оставались невинными. Эта история произошла с гардеробщиком нашего театра. Обычным гардеробщиком, имени которого никто не запомнил даже после всего, что случилось. Таких безликих, прозрачных людей, мебельщиков, обувщиков, гардеробщиков, в крупных театрах целая армия. Как правило, на работу они устраиваются по объявлению. И прямо с улицы начинают существовать бок о бок с артистами. Чужие, случайные люди, они входят в семью. Становятся частью живого организма. Кто они? Что у них на уме? Никто в театре не спрашивает. Тем более, что внешность у таких людей неприметная. Да и ведут они себя тихо, вежливо. Смотрят в свободное время спектакли, следят за репетициями, присутствуют на прогонах, То есть, хочу я сказать, проявляют живой интерес к театру. А потом увольняются. также же внезапно и непредсказуемо. И ни одна душа в театре не замечает их исчезновения. Разве что в служебном буфете. Вот он, сидел в углу, а вот сидеть перестал. Зачем приходил? Неизвестно. А меж тем ответ есть. И об этом рассказ. Он устроился в театр, вылетев из института. Или не учился совсем, а просто решил, что хватит сидеть на шее у матери. Тем более, что жизнь на дворе закручивалась новая и интересная. Просто шел вверх по улице и наткнулся на объявление. Театру требуется гардеробщик. А уже через сутки получил пропуск. Несколько раз в неделю ему нужно было запустить зрителя в фойе малой сцены. Раздеть и проводить в зал следить за тишиной, поскольку и залы, и фойе были действительно крошечные, а после спектакля сделать то же самое, только в обратном порядке. Он имел с этого 70 рублей в месяц плюс контрамарки на второй ярус, и мир театра, чарующий душу, абсолютно бесплатно, в придачу. Он работал исправно и тихо, вел себя осмотрительно. Странным было разве то, что за кулисами он проводил много больше вечеров, чем положено по работе что он вообще делал за кулисами большой сцены. Он, гардеробщик малого зала. Никто в театре не обращал внимания. А между тем, уже через полгода многие постановки великого режиссера этот человек знал наизусть. Точнее, некоторые роли. Старушки из большого гардероба посмеивались, однажды наш наш опять побег. Высовывали куриные головы из альковов. Пристрастился к театру парнишка. А дело было куда проще, элементарнее. Потому что в театре этот человек околачивался, чтобы видеть ее. Был влюблен, попросту говоря, наш гардеробщик. Его избранница закончила театральное недавно. И считалась из молодых. Хотя дебютировала много лет назад, сыграв девочку в детском фильме. Кино было двухсерийное, в фантастическом жанре. Его смотрела вся страна, как сейчас помню. Девчонка из фильма имела боевой характер, была по мальчишечьи смекалиста и одновременно, по-женски, элегантно, красиво. Поэтому все, без исключения подростки СССР, мечтали с ней познакомиться. Она олицетворяла собой мир, который исчез. Вместе со страной, с детством и юностью он видел в ней свои мечты. Стать тем, кем он уже никогда не станет. Любить ту, которую любить не сможет. Все сошлось в ее образе. Все в нем стало возможным. Все обрело смысл. Где-то на задворках сознания он чувствовал, что они похожи. Что она, как и он, живет фантазиями. Много времени проводит там, за чертой реальности, в мире актерских иллюзий. Люди, живущие на два мира, похожи. Поэтому скоро он окончательно стал считать ее своею. Он преследовал ее украдкой, тайно, Подкарауливал после поклонов, когда она вся в мыле и букетах выскакивала за сцену. Или подсаживался в буфете. Он знал, когда она бывает в буфете, и равнодушно тянул кофе. Дожидался, когда она выйдет после спектакля и шел следом, а когда она оборачивалась, сделал вид, что прикуривает или завязывает ботинок. что мешало ему заговорить с ней, что мешало, хочу я сказать, ухаживать за ней по-настоящему. Наверное, инстинкт самосохранения подсказывал ему не нарушать стену, стоявшую между ними, чтобы не погубить образ, свою последнюю и самую великолепную иллюзию. Или просто был несмелым парнем. Он знал, что она замужем. Но поскольку муж, тихий бородач, в театре не появлялся, то и место в сознании занимал малое, вроде рыбок в аквариуме. Можно считать, что его вообще не было, этого мужа. Пока, наконец, дело не разрешилось следующим образом. Он наткнулся на них за кулисами в правой подложе. Там она обычно дожидалась выхода на мизансцену. Дверь открывалась беззвучно, дальше портьера. Сначала он и сам не понял, кто здесь. Когда глаза привыкли, стало ясно. По жестам, по тихому шепоту. Как она прижимается к его бутафорской сбруе и как по-хозяйски тот обнимает ее декольтированную шею. Да, любовником оказался актер театра, немногим ее постарше. Неплохой и невеликий, обычный. тот вечер в душе гардеробщика произошел переворот. Не то, чтобы его поразила измена мужу. Нет, это как раз его не смущало, а наоборот радовало. Но приступы слепой ярости вызывало то, что на месте, которое он отводил для себя, оказался заурядный хлыщ. Что женщину, которая заключала для него так много, использует тип, не имеющий представления, кто она в действительности. И он решил защитить ее и себя от вторжения. В то время на малой сцене доживала свой век пьеса по мотивам Гамлета. Любовник играл в спектакле бродячего акробата, которого убивают по ходу пьесы. Фокус, однако, заключался в том, что нож был складным, бутафорским. Лезвие просто уходило в рукоятку, и акробат оставался невредимым. И только изображал предсмертный корч. Гардеробщик прекрасно знал про сцену с кинжалом. Знал он и то, куда заряжают кинжал-реквизиторы. Когда он уволился, ни одна душа не заметила его исчезновения. А спустя две недели, когда шел тот спектакль, он купил билет и вошел в театр вместе со всеми зрителями. Зашел за кулисы, который знал, как свои пять пальцев пробрался на место и стал ждать. Тем временем на помост вышли герои в сертуках и шляпах. Два шпиона, два придворных, два маленьких человечка из большой шекспировской драмы. И гардеробщик в сотый раз посмотрел первое, а затем и второе действие. Чем дальше шел спектакль, тем тише, спокойнее становилось у него на душе. Все волнения и страхи позади. Сейчас дело сделается, и они станут свободными, будут вместе, как прежде. Из угла кулиса он прекрасно видел, как реквизитор, пожилая женщина с платком на пояснице, зарядила сигарету. Эту сигарету выкуривал король в сцене объяснения с принцем. Потом она выложила букет лилий, его бросали в могилу невесты. Наконец, в нишу положили кинжал. Гардеробщик выскользнул из укрытия и сделал несколько шагов за сцены. «Мы принадлежим к классической школе, в которой главная кровь, любовь и риторика». На помосте начинался знаменитый монолог любовника. Этого времени хватило, чтобы вынуть из ниши фальшивый кинжал и заменить его точно таким же, но настоящим. И выйти из театра. Через 15 минут, когда он подходил к метро, на улице раздался вой сирены. Звук приближался от театра, и вдруг оборвался. Судя по тому, как медленно ехала скорая помощь, спешить ей было уже некуда. Остаток ночи просидел перед окнами. Он гудел и копошился, мой город, и вместе с тем спал, безмолвствовал. Глядя вниз, я хотел понять, что теперь он для меня значит, и не испытывал ничего, кроме печали и удивления. Печали, потому что города, который я знал, больше не было. И удивление, поскольку теперь со мной оставался только один город. Город моих снов и моих историй. Жизней чужих и собственных. То, что исчезало или не случалось внизу, возрождалось в этом городе. Хранилось, получало вечное место жительства. Да и сам я, по правде говоря, давно перебрался в его вымышленные переулки. Просто боялся признаться в этом. Сколько здесь было фантазий, сколько историй, сколько несостоявшихся судеб, сколько героев и персонажей. Где-то здесь стоит театр, где моя выдуманная жена играет в моих ненаписанных пьесах. Где-то здесь живут те, кого я встретил и кого нет. Те, кого забыл, но обязательно вспомню, просто в другой раз, в другой жизни. Последнее, что я вижу, это река. Она впадает в океан, это река, в большую воду, на горизонте которой поднимается наш остров. Мы поселимся на холме у монахов. Они научат, как жить, не привязываясь к вещам и к людям. Как жить среди безымянных надгробий, под которыми лежат такие же лунатики без имени отчества, как я. Каждый вечер я буду спускаться на мотороллере в поселок, В нем суетно и шумно в этом поселке уже выставлены окна. Масло шипит на жаровнях, снуют машины, тележки. Только маленький Будда невозмутимо наблюдает за нами. Иногда мне кажется, что он наделяет хаотичное движение смыслом. Накидывает прозрачное покрывало или опутывает паутины, где мы все не случайно барахтаемся. Но это представление мнимое. Просто мне приятно думать об этом ночью на обратной дороге через остров. Главное, говорю я себе, не выскочить на встречную полосу. Выскочить на встречную полосу. Глеб Шульпиков и его роман «Цунами» в программе от автора. Режиссер Алексей Соловьев. Композитор Владимир Романычев. Продюсер Марина Лопыгина. Звукорежиссер Антон Деникин. Вы слушали программу «Словесность». Радио России. Культура.